Глава 14. Студенческие будни Счастье, бурлившее во мне, настолько сложно было передать словами, что я просто молчала. Потрясенно молчала весь урок автофакторики, потом лекарского дела, а затем изелье варенье, чем заслужило удивление преподавателей. Каргут! Тебе не интересно? Магистр Линель требовательно постучала кончиком указки по доске, где была записана новая формула. «Не ты ли в начале года умоляла меня поскорее допустить вас до зелий, в которые входит яд с ящериц? Тебе не хочется узнать, как его можно легально использовать?» Я очнулась, усилием воли выкинув из головы такой романтичный поступок мракадана и постаралась собрать мозги в кучу. Жаль, что сегодня они больше напоминали кисель что вы магистр эта формула в высшей степени увлекательна она э, впервые в жизни я действительно не знала что сказать на уроке я просто прослушала все объяснение преподавателя и кажется мой промах заметили так как глаза лэры предвкушающе сузились Пусть она и относилась ко мне без пренебрежения, которым был буквально пропитан воздух академии, но вот терпеть на уроках лентяев и халявщиков не могла в принципе. А расскажи-ка нам, адептка Каргут. Елейным голосом пропела она, в этот момент ярко напоминая кого-то из своей эльфийской родни. Что я совсем недавно говорила про свойства этого яда. Вокруг послышались приглушенные смешки и пофыркивание. Не так часто меня можно было подловить на теоретических уроках, так что большая часть присутствующих жаждала повеселиться за мой счет. Видимо, магической и физической практики им мало. Нет, надо обязательно мокнуть носом в грязь ботаника на его же территории. Верена с Лизянкой так вообще развернулись корпусом в мою сторону и с предвкушением вытянули шеи. «Не в этот раз, девочки!» Пусть содержимое лекции последнего получаса и пролетело мимо моих мозгов, зато там хранится информация, подчеркнутая мною из библиотек, все, что нашлось в свободном доступе по этой теме. Я не зря ею интересовалась, и именно на этот вопрос ответ знала. Яд синдрийских ящериц вызывает головокружение, галлюцинации и потерю ориентации, бодро отрапортовала я поэтому считается весьма ценным ингредиентом для множества зелий. «Таких как...» – не сдавалась магистр. «Таких как иллюзорное, подменный сон и переговорное, а еще множество других, запрещенных к легальному изготовлению. Первые три зелья используют в королевской службе охраны и тайной канцелярии, так что их формулы тоже засекречены». «Тогда что это?» Палец с идеальным маникюром, уткнулся в формулу на доске. Этого я не знала, поэтому только предположила. Это разрешенная к изучению зельеварами половина рецепта одного из перечисленных зелий. Своего рода заготовка для основного состава. Их часто закупают в крупных аптекарских лавках оптом для нужд королевского дома. Да, я юлила и крутилась, стараясь сказать как можно больше и при этом не выдать, что понятия не имею, что именно это за формула. А ведь буквально неделю назад я бы в доску влетела, чтобы поскорее и поточнее запомнить, а потом в комнате переписать в тетрадку эту самую формулу, исключенную из общего доступа. Нам ее тут показывали исключительно для ознакомления, а потом стирали с доски, не давая возможности зафиксировать. Полноценное зелье мы бы из нее не сделали, но узнать принцип создания все равно были должны». «По мне, так нелогичная система обучения будущих лекарей и зельеваров, которым, мало ли, придется эффект от подобных зелий нейтрализовывать. Так не легче ли узнать врага в лицо, а не только увидеть его тень? Но кто я такая, чтобы оспаривать государственную систему образования?» «Ладно», — протянула женщина, покачав головой с идеальным пучком серебряных волос. «Адепт Бром». «Так к какому из перечисленных зелий относится эта самая заготовка?» И опять конец указки постучал по формуле. Я заметно выдохнула, понимая, что гроза прошла мимо, и мне несказанно повезло. А вот громила Бром вздрогнул и поднял с парты заспанную физиономию. «Так это того самого, третьего!» Он уверенно взмахнул рукой и чуть не сшиб тощего вампира а тот, в свою очередь, на него обозленно зашипел. «Неправильно, адепт!» — усмехнулась преподаватель. «Неут!» Плечи оборотня скорбно опустились, а я пообещала себе, что о любви буду думать исключительно в свободное время. И все же постаралась запомнить формулу, которая оказалась от зелья забвения. «Хм, а вот его я не упоминала. Интересно!» Не успела я порадоваться, что хорошо уложила в голове строчки цифр и букв, как преподаватель усмехнулась и активировала артефакт на столе. «Во избежание запоминания буйными головами формулы прошу вас испытать на себе силу этого самого заклинания. И словно по волшебству, хотя почему словно, ровные строчки формулы в моей голове перепутались, а некоторые знаки расплылись» то есть принцип построения формулы я поняла, всю информацию о ней помнила. Но при попытке воссоздать знак за знаком написанное, голова начинала кружиться и болеть. Да ладно! Так нечестно! Я надеялась на то, что нам просто покажут, а потом сотрут. Но подчищать память? Произвол! Видимо, мое разочарование было настолько явно написано на лице, что сидящая на первой парте Крина бросив на меня взгляд, прыснула в кулак. Я совладала с собой, а затем улыбнулась соседке и пожала плечами, показывая, что меня обставили как дурочку, и я это признаю. Несколько секунд драконица смотрела на мою улыбку, а потом задумчиво повернулась обратно. Как бы я хотела, чтобы мы смогли научиться общаться, невзирая на пропасть между нами. Но, увы, и ах. А потом и у меня испортилось настроение. Ведь следующая пара, «Физическая подготовка». «Господи, за что мне такие страдания?» К самому началу занятия подошел и куратор. Приветливо кивнув магистру Тетрони, он уже было направился в сторону своего привычного места пребывания, прямиком к огромному дереву, но запнулся об мой требовательный взгляд. Доноран развернулся корпусом в мою сторону, а я, обрадованная, что меня заметили, начала еще активнее подавать невербальные сигналы. На нас уставилась половина шеренги, а преподаватель поинтересовался. «Каргут, тебя контузило! Что за странные гримасы?» Я обиженно поджала губы и напоследок еще раз стрельнула глазами в сторону оборотня, чтобы не вздумал уходить. Намек был понят. Так что Доноран с трагическим вздохом, вместо того, чтобы развалиться по тенью могучих веток, ленивой трусцой побежал рядом со мной после сигнала вампира к старту. На нас пораженно оглянулись мои однокурсники, до сих пор, видимо, не верящие, что я и вправду встречаюсь с именитым гостем Академии». Верена подобных слухов не распространяла и злобно отмахивалась от вопросов, не давая никому подходить даже ко мне, чтобы проявить любопытство. Слишком она была зла. А вот теперь неясные сплетни нашли подтверждение и я была уверена, что после сегодняшнего занятия меня окружат жаждущие подробностей, и никакая верена их не остановит. Одно дело что-то неясно подозревать, а другое дело знать наверняка. «На тебя хищно смотрят», — вторя моим мыслям заметил Дан. «Вижу». Я сцепила зубы и постаралась мило улыбнуться. Легенду надо поддерживать. «Ну, получилось, видимо, не очень». «Будешь наслаждаться всеобщим вниманием», — иронично поинтересовался он, еле волоча ноги рядом с моей почти уже запыхавшейся тушкой. Я остановилась около первого препятствия — обрыва — и пошла по кругу, выискивая место для прыжка. Сразу после занятий постараюсь сбежать и не отсвечивать до конца дня. Совершенно честно пропыхтела я, перелезая через поваленную ветку. Сегодня на полигоне был просто сумасшедший ветер. Его порывы хлопали полами моей рубахи, а колючие ветки поваленного ствола так и норовили отхлестать по лицу, закрывая обзор и затрудняя и так сложное движение вперед. Хм, интересно. Куратор с кошачьей ловкостью перепрыгнул. Я бы даже сказала, незаметно перетек через яму и задумчиво засунул руки в карманы брюк. «Так зачем звала?» Я кинула взгляд на него и в который раз поразилась нечеловеческой грацией оборотней. Сейчас, когда солнце светило ему в спину, очерчивая и еще больше выделяя каждый контур тела, эта самая грация была особенно заметна. Белая майка плотно облепила поджарый крепкий торс, мощные плечи и тонкую талию, а свободные серые брюки, практически висевшие на косточках бедер, только подчеркивали крепкость ног. Я бы в таких брюках выглядела, как мешок с картошкой. Да и вообще, по сравнению с блистательной нечеловеческой внешностью, являла скорее грацию бегемота. Но его вопрос вернул меня на землю, так что пришлось одновременно делать осторожные шаги ближе к краю и отвечать. «Я хотела у тебя узнать по поводу оборота. Под ноги попался камень, об который я тут же запнулась и чуть не упала» но чудом удержала равновесие. Падать было бы глубоко. Что удивительно, куратор в это время даже не дернулся, спокойно ожидая продолжения моей речи. лучше бесчувственный. Ты, когда оборачиваешься в, в волка и проходишь длинные расстояния, то куда прячешь одежду? То есть я знаю, что иногда ты просто раздеваешься, а одежда где-то лежит, дожидается тебя. Но если надо убежать далеко, то что ты с ней делаешь?» «Ищешь на новом месте, у кого взять, или все же берешь с собой?» Вот тут парень напротив проявил эмоции, да еще и весьма яркие. Его лицо пораженно вытянулось, и на меня ошарашенно возрились практически круглые черные глаза. «Красиво!» Засмотревшись, я оступилась, нелепо взмахнув руками, и в последний момент перед падением постаралась оттолкнуться от края и прыгнуть вперед. Но земля под ногами предательски обвалилась, и все, что мне удалось, это обеспечить себе падение не по краю, а в самый центр ямы. Не в силах наблюдать за собственным падением, я крепко зажмурилась, ожидая неминуемой боли. Но практически сразу в мою спину впечаталось крепкое горячее тело, а сильная рука обхватила за талию, крепко-накрепко прижимая к мускулистому торсу. Мое падение резко сменилась стремительным движением вперед. Меня буквально снесло в сторону. Другой рукой неизвестный перехватил мою мельтешащую в воздухе ладонь и зафиксировал ее в своей собственной. Пальцы неожиданно утонули в этой большой теплой руке. Практически инстинктивно я откинула голову назад, укладывая ее на грудь неведомого спасителя. Не в силах открыть глаза. В долю секунды я успела сменить истеричную панику на полный штиль. Не знаю как, но теперь все будет хорошо. С тем теплом, что сейчас окутывало меня со всех сторон, даря защиту и спокойствие, даже быть по-другому не могло. Меня поставили на твердую землю, а горячее тепло от спины отступило, открывая ее порывом ветра. Прошло буквально пару секунд с начала падения, а я уже успела испугаться попрощаться с жизнью, а потом заново ее ощутить, да еще в таком странном исполнении, навевающем непривычные и от этого немного пугающие эмоции. «Теперь можешь перестать жмуриться», — со смешком посоветовал мне. «Куратор?» Я распахнула глаза и уставилась на непривычно улыбающегося донорана, стоящего прямо передо мной. Обернулась. Потом в другую сторону. Никого. «А где?» Я даже не знала, как правильно сформулировать свой вопрос. А где он? Он? Он, который перенес меня. То, что это был он, я ни на секунду не сомневалась. Таким количеством мышц и крепости тела ни одна девушка похвастаться не смогла бы, а заклинания стихий и подавно не имели физически ощущаемого тела. Доноран поднял одну бровь, смотря на меня, словно на маленького ребенка, спросившего полную чушь. «Это был ты!» Я неприлично открыла рот, не веря подобному. «Ты перенес меня!» «Но ты же стоял здесь! Ты никуда не уходил! Ты не мог бы!» Размахивая руками, я опять чуть не улетела в яму, только теперь уже с другой ее стороны. Но оборотень выбросил вперед руку и схватил меня за предплечье. Мягко, но крепко возвращая в вертикальное положение. Его лицо наклонилось ко мне, а глаза полыхнули абсолютной чернотой. «Как же ты здесь столько лет выживала, маленькая!» От этого простого вопроса я в момент вспыхнула. «Что там? Меня будто в огненную лаву засунули!» С трудом сглотнув вставшей вязкой слюну, я попыталась отвести взгляд от этих черных омутов, которые будто засасывали в свою глубину. Что значит «маленькая»? С трудом удерживаясь от того, чтобы не начать икать от неловкости, поинтересовалась я. Он медленно отпустил мою руку и разогнулся. А я, оказавшись снова без поддержки, с паникой начала думать, куда бы деть такие лишние и мешающиеся руки. Почему-то поступок нарана, его слова и взгляд Все это как-то неправильно действовало на меня, смущало, дезориентировало и заставляло краснеть. «Ну, по сравнению с долгоживущими расами, ты, как представитель людей, здесь и правда самая молодая, то есть маленькая». Как ни в чем не бывало, ответил он, безмятежно засунув руки обратно в карман и брюк. Я подозрительно прищурилась и просканировала его снизу вверх. «Допустим». «А что касается твоего вопроса...» Приспокойно продолжил он. «Кстати сказать, не очень-то вежливого и приличного вопроса». Я фыркнула и еле слышно буркнула про себя. «Подумаешь...» Но парень явно это услышал, хоть и не подал виду. На дальнее расстояние оборотень убирает одежду в пространственный карман, который крепится магически к его ауре. И, соответственно, потом достает ее оттуда после оборота. Но, во-первых, постоянно удерживать одежду в кармане, да и сам карман, не так-то просто. Это требует постоянной концентрации и расходования магического резерва, а во время боя, например, или погони за добычей, это бывает лишним. А во-вторых, чтобы воспользоваться этим самым карманом, нужно все же сменить и постась. Животный облик, как ты можешь догадаться, колдовать не умеет. Так что, чтобы не травмировать психику окружающих, приходится искать кустики, темные переулки и так далее. А в людном месте их может просто не быть. Ага, что-то такое я и предполагала. Когда он заговорил о делах, то я смогла переключиться от неудобных мыслей и настроиться на рабочий лад. Этой информации не было в энциклопедиях, потому что она относилась к бытовой жизни оборотней. Никто же не пишет, как человечки разогревают себе воду на чай. Так что и об особенностях убирания одежды при обороте я информацию не нашла. «Мне нужен клок твоей шерсти!» Доноран поперхнулся, смотря на меня практически со священным ужасом. Похоже, я единственная, кто раз за разом повергает его в шок. в пору начинать гордиться. Мимо пробежали несколько моих однокурсников и Крина. Все они, кроме гордой драконицы, с интересом косились на нашу парочку, зачем-то застывшую на краю обрыва. Как бы косоглазия не заработали, бедные. Оборотень проводил взглядом удаляющиеся фигуры и только после этого ответил. «Стесняюсь спросить». «Не стесняйся», — подбодрила я его. «А зачем он тебе?» «Будешь проводить ведьминские ритуалы?» «Я не ведьма!» — вполне закономерно возмутилась я. «Это точно!» — вдруг достаточно весело фыркнул он. «Ведьма, увидев моего зверя, просто ткнула в меня шваброй и не кричала от ужаса!» Примечание. Отсылка к Академии Грейсли. Ведьмам тут не место. Момент знакомства второй ипостаси оборотня с ведьмой Таней. Конец примечания. Я не кричала, мрачно опровергла я, резко разворачиваясь от него и продолжая бежать по дистанции. Урок-то никто не отменял, настроение разговаривать как-то улетучилось. Буквально сразу сбоку замелькали знакомые ноги, и Доноран примирительно проговорил. «Прости, не подумал. Не расскажешь, почему ты боишься меня во второй апостаси. Я не боюсь тебя» глядя прямо перед собой, ответила, стараясь не сбиваться с дыхания. «Ты не боишься меня или моего волка?» Не отставал он, лениво растягивая слова и говоря безразличным голосом, но при этом не сводя с меня испытывающего взгляда. «У вас в группе есть несколько оборотней, и ни на кого из них у тебя не было никогда подобной реакции. Я узнавал. Я рассерженно пнула подвернувшийся под ноги камень. Узнавал он. Справки наводил. Мне только проблем в академии из-за его любопытства не хватало. Узнай, кто о моей фобии, и меня живо вытурят из адептов, написав в личном деле одно единственное слово — расизм. Мне нечего сказать. Я вообще не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Вот смотреть в его глаза намного легче, когда я сердита, чем когда сгораю от смущения. Ладно. Мужские губы дрогнули в еле сдерживаемой ухмылки. Тогда повторяю свой вопрос. «Зачем тебе моя шкура?» «Не шкура. Пара волосков. Для создания артефакта нужно что-нибудь от носителя. Пару волосков с шерсти и пару волосин с головы». Я покосилась на его густую шевелюру. «Можешь мне их отдать? Самой рвать как-то не хочется». «Предлагаешь мне прямо сейчас обернуться волком?» Я поежилась. «Ну, не здесь, разумеется». «Вон там кустики есть. Я подожду». Куратор на меня посмотрел со смесью недоверия и даже восхищения. «Вот это наглость!» «Эй, я ради тебя вообще-то стараюсь. Как, по-твоему, артефакт, завязанный на тебе, сделать по-другому?» Мы как раз добежали до большого грязевого болота с подвешенным прямо в воздухе десятком длинных веревок, по которым надо было, словно обезьяна на лиане, переправиться на тот берег. Я же привычно пошла по кругу. На секунду затормозивший у края препятствия Доноран хмыкнул и отправился следом за мной. Да, я мухлюю, поэтому честно получаю за физическую подготовку только проходной бал. Мне этого достаточно, хоть он и очень обидно смотрится на фоне идеальных пятерок по теоретическим предметам. Пару ему составляет только оценка по магическим практикам. То есть... Медленно повторил он, «Предлагаешь мне сейчас зайти вон за тот кустик, раздеться догола на радость твоим однокурсницам, обернуться волком, вырвать зубами из себя несколько шерстинок, потом обернуться обратно, чтобы не пугать тебя второй ипостасью, которую ты совершенно не боишься, медленно одеться, не потеряв ни одну волосинку, а потом все это отдать в твои загребущие ручки». «Чтобы ты, используя мои личные данные, сделала свое зелье? И не факт, что я не получу при этом приворот или отравление. Я ничего не пропустил». «Да за кого ты меня принимаешь?» Взвелась я, подходя к висячим ступеням, через которые бодро в этот момент перескакивал единственный эльф в нашей группе. Этот этап я тоже позорно, зато действенно обходила по кругу. Слова про раздевание меня порядком смутили и заставили задуматься, не перегибая ли я действительно палку. Я бы никогда не использовала твои данные против тебя. Я клятву перед началом обучения давала. И не хочешь раздеваться, не надо. Я же не заставляю. Пробегающие мимо оборотницы, возглавляемые рыжей лизянкой, от моего крика споткнулись на ровном месте и одна за другой развернулись в нашу сторону, тараща круглые, как монеты, глаза. Доноран издевательски сверкнул прищуренным взглядом. «Правда? А я уж надеялся». Вот теперь глаза девушек грозили вывалиться из орбит. Раздраженно махнув рукой в сторону оборотня, я прошипела. «С тобой совершенно невозможно серьезно разговаривать». А после этого со всей возможной скоростью побежала к высокой стене, с которой в прошлый раз так некрасиво упала, и где меня... Так красиво подхватил красавец Маркадан. С нее как раз сейчас одна за другой резво прыгали недавно пялящиеся на нас однокурсницы. Удивительно, но про свое совершенство я вспомнила только сейчас, увидев стену. А ведь весь день до урока физической подготовки он не выходил у меня из головы. Но тут этот невыносимый черный оборотень все мысли мне спутал. Не могла выбрать для временного парня кого-нибудь менее зубоскального. «Давай, малыш, все равно придется на нее лезть. Я подожду». донора накинул взглядом стену, а потом лениво оперся на нее плечом, чуть громче выделив последнее предложение. Он кинул предупреждающий взгляд на громилу Брома, уже готовившегося со всей своей мощью штурмовать шатающуюся стену. Оборотень-медведь затормозил пятками и немного растерянно посмотрел на куратора. Каким-то шестым чувством он понял, что пока я с этой стены не слезу, лучше к ней не приближаться. Я же, весьма смущенная его почти фамильярным, малыш, вытерла вспотевшие руки о штаны и неуверенно полезла вверх. Нет, он наверняка придерживается нашей легенды, раз называет меня так. Или действительно считает меня по меркам оборотней очень молодой. Но все же этот малыш произносилась таким тоном, что меня невольно кидало в жар, а глаза начинали смущенно бегать из стороны в сторону. Стараясь отвлечься от наваждения, я все выше и выше поднималась по стене и даже не заметила, как оказалась на ее вершине. А ведь обычно для меня это самое восхождение сродни изощренной пытки. Так, теперь самое сложное. А теперь... Сбивая меня с мысли и не давая как следует испугаться, провозгласил снизу Доноран. «Можешь прыгать прямо в мои объятия!» Он раскинул в стороны руки, как бы приглашая падать вот сюда. «Обожаю ловить падающих отовсюду дев!» «Вот еще!» — фыркнула я, прицеливаясь к развивающемуся на ветру канату. «Чтобы я, как безмозглая курица, вешалась на парня?» «Да не в жизнь!» «И если он думает, что в обаянии может сравниться с совершенством, то у меня для него плохие новости!» Пыхтя праведным негодованием, я вполне бодренько перелетела на канат, а потом гордо, хоть и на ужасно трясущихся руках, спустилась вниз, где меня дожидался невозмутимый и абсолютно безразличный куратор, снова засунувший руки в свои карманы. Словно не он сейчас заигрывал со мной и делал глупейшие предложение: «Молодец! Видишь, как быстро!» «Так ты дашь мне волосы?» — поинтересовалась я, встряхивая подрагивающие руки. Позже. Он неопределенно дернул щекой, отворачиваясь от меня и идя в сторону Академии. «Сначала надо посмотреть, что у тебя там за формула зелья вырисовывается, а потом уже жертвовать на сумасшедшие эксперименты с собственной шкурой». «Да я... Да как ты...» Выразить свое праведное негодование мне помешал магистр Тетрони, поинтересовавшийся, куда это я намылилась посреди урока все правильно наш куратор мог ходить где вздумается присутствовать на всех наших парах и уходить с них когда ему заблагорассудится а вот я не могла после пробежки я должна была присоединиться к другим своим однокурсникам чтобы продолжить по всякому истязать свое тело чем я понурой занялась пообещав себе обязательно припомнить оборотню его слова как раз скоро обед там и пересечемся ведь теперь Благодаря парню моей мечты и моему будущему мужу верим в себя. Я могу с чистой совестью питаться в академии, как и все остальные, и даже лучше.